Не буду рассказывать, где и как прошли следующие пятнадцать лет моей жизни. В физической реальности таких мест не существует. Ну, а технически, юридически все было сами знаете где. И я процесс, и перья страуса склоненные. Спасибо Александру Блоку и трем мегатерингам за этот, пусть даже временный уход от сердобольской курятины в полный достоинство серебряный век.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 А на следующий день я впервые подключился к ее импланту в мастер-режиме и прошелся по горячим приморским улицам в ее коже. Это было что-то удивительное, просто невероятное. Ощутить чужое и юное тело как свое и попасть под власть женских гормонов – этот спокойный и блаженный кокожник вечности. Женщина ведь чувствует себя совершенно иначе, чем мужчина.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 Читатель ждет у шрифта позы. По жанровому закону в конце мемуара обязательен каминг аут. Вот он. Когда мы вылазим на нулевой тайер, где у нас с Гердой одно тело на двоих, это не мастер-режим. Многие решения принимает ее имплант. Бывает, что мы запираемся на сибирском сеновале, и я слизываю с нашего электронного жезла варенье, бренд которого мне нельзя называть по досудебному соглашению с производителем.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 Признаюсь в этом наконец открыто, я не вижу в гладилизме ничего позорного, неизменного или страшного. Даже не надейся, бро. Такая же тщета, как и все остальное. Но за восемьдесят лет от ситки Айпак убедил меня, что уважать другого недостаточно. По уикендам можно и нужно подрабатывать другим самому. Я делаю через Герду и кое-что еще.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 Ведь он хотел посвятить следующую жизнь практике. А чем спрашивается, я занимался восемьдесят лет в баночной тюрьме. И тогда убийство барона – это не сердобольские заговоры, а просто его маленький личный Перл-Харбор. В том смысле, что восходящее солнце опять провели, заставив отработать по бесполезным старым жестянкам и агрести по полной. Быть может, в один прекрасный день я проснусь в той же комнате, где господина Сосаки встречали два жреца Кануси. Мое неземной красоты тело отразится в зеркале, и в дверь впорхнет пара соскучившихся полногрудых егукс с сиреневыми глазищами в пол лица. Как говорили карбоновые рэператсу, мода от триумфе зря каясь. Но пока Герда рядом, я не хочу менять в своей жизни ничего. А что мне ещё не сказал? Многих интересует моя гражданская позиция. Слышал от верных людей, что под Рейтузной аэрота критикуют в закрытых аккаунтах её неясность. Милые мои, да какая же неясность? Гражданская позиция у меня такая же точно, как у вас. Рептильная поза. На мне ж там стоит даже несколько. На мессианскую больше не пробивают, чтобы там не бубнили на гнойном А если вы упрекаете меня в том, что я не спешу сжечь свое сердце для освещения вашей уборной, так зря. Я давно его сжег именно в этих целях, просто вы не заметили. Спрашивают, созерцаю ли я закаты и восходы прекрасного Гольденштерна и испытываю ли при этом симптомы счастливого слезоуделения? Знаете, в банке можно созерцать, а можно не созерцать.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 Я правда сочувствую ей от всего сердца. 17 лет лагерей есть 17 лет лагерей. И это для нулевого таира не шутка. Когда до так оно дошло, в кругах профессиональных бойцов консенсус совпадает с версией Ват ин Форма. Мау генерал скоро пожелал встретиться с великой в бойщицей в бутике Базиля, чтобы по своему обыкновению овладеть ею как рыжий кот серой кошечкой. Героическая ПСРТ подключилась к бутику через специально созданный для свидания интерфейс и в знак протеста расцарапала мощно пожатному всю морду. Звучит красиво, но почему тогда Сердаболы ждали целый год перед тем, как её арестовать? Думаю, что истина проще и гаже. Сердаболы посадили ПСРТ именно за творчество. Конкретно, как выразилась Герда, за слишком глубокие психоделические вробы.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 и одной своей гранию он повернут к мне, а другой к темной безжалостной ночи. Могу ли я изменить этот мир? Я вздыхаю, склоняюсь над его миской и насыпаю ему еды. Криптолиберальная критика поняла это в том смысле, что П.С. Арти продолжает опыты с веществами и с кетамина перелезла на их ласку. А вот сердоболы увидели ситуацию немного иначе. Они решили, что у ПС Арти действительно было свидание с генералом Шкуров в бутике Базилева, и она не только растараплила ему морду, но еще и публично наезжает на него за курган сарай. Итимные привычки мощно пожатного ведь хорошо всем известны, особенно баночным спецслужбам. В общем, сердобольы конкретно триггировались на рыжего котика. Мне бы такое даже в голову не пришло. Пэс Арти, видимо, тоже не сообразила, как её могут понять, потому что баба она смышлёная и осторожная, кошачьей мастиб её в бойках хородируется по требованию производителей корма, с которыми у неё контракт. Но у Сердабола совсем по-другому работают мозги. Бедняжки припомнили всё. И годилизм, и латентную кармофилию, и особенно этот бесплотный образ борцухи с режимом из-за которого её регулярно приглашали на стримы в соединённых местечках. Не думаю, что команду приезжать ПС Артик Ноктт дали с самого низа, скорее всего, выслуживался какой-то гомик-прокурор. Поэтому есть шанс, что последующее амнистии её отпустят. Особенно если мощный пожатного на самом деле уже слили. Ещё надо сказать про ветв бойщика СМСФ и полученную им Нобелевку по литературе. Какая там была формулировка за бесстрашные усилия по популяризации чтения, освобождающего человеческую сексуальность от электронной диктатуры кофиров и муннафиков. Я согласен, что чтение освобождает от электронной диктатуры, но где бесстрашие и где СМСФ? Нобелевку по литературе не давали уже двести семьдесят лет, потому что не алгоритм уже ее вручать.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 Имена ватен форме пока не знают. Кем бы он ни оказался, три, ну четыре столетия, максимум пять. И свежий ветерок действительно повеет. Правда, опять непонятно в какую сторону. Вы посмотрите на последние десять тысяч лет. Почему вы думаете, что наше время будет каким-то другим? Разве мы люди стали хоть немного лучше, добрее, честнее?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 сплошной упавший самолет с кадавром в кабине, как писала одна из моих incarnаций. Сделано на нас самолетиков поменьше с крошечными мертвецами внутри, а самолетики сделаны из со всех мелких самолеток, и вся они разбивается, разбивается, разбивается. Такой трудно авиационный фрактал. Но до обитателей верхних этажей это начинает доходить только в хосписе, да и то не всегда. Мешает кокаиновый героиновый коктейль. Будда специально ходил на пустырь, куда свалакивали мертвецов, а мы на нем живем. Во всяком случае в информационном смысле. Но гуманизм возможен и здесь. Счастье тоже. Гуманизм это просто. Это значит быть чуть добрее друг другу, пока мы живы. И не только к своим генетическим репликантам, бро, а к любому, кто появляется в прицеле твоего жала.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 В услышанном только услынное и так далее. Неужели мы жили бы хуже? Была бы у нас необходимость убивать барона и отправлять ходор галеру в её тревожное путешествие? Пришлось бы нам выковыривать деревья оксанозы из известного места, морщась от боли и ужаса. Петь ветерок на утреннем плацу под взглядом бритого вертухая. Разменивать будущее наших детей на курс его хуторка. Мы были там. Были сям.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 Склоняющееся аранжевое солнце и лёгкий бриз. В Банкивсе это сделать раз плюнуть. Если отключить усталость, по променаду можно гулять неделями. Через каждую пару-тройку километров со стороны суши появляется то пирамида Хеопса, то Эйфелева башня, то Римский форум, каким он был при поздних антонинах и так далее. Всякие достопримечательности, с которыми я не успела ознакомиться в Телле. Бывает, захожу посмотреть.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 сказал Николай Рерих в стихотворении про превратника, охраняющего пустые покои. Так у него шепчет сам герой: сегодня эту тайну можно наконец открыть. Чтобы покой оставался пустым, ему необходим выше бала умеющий работать с посетителями. Вот я и есть такой превратник и одновременно такой покой. Но это не значит, что во мне есть что-то особенное. От большинства людей я отличаюсь только одним.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 Чтобы покой наступил, надо перестать за него бороться. Единственное действие или не действие, кому как нравится, позволяющее вернуться в божественную природу, это принять все как есть, вот прямо сейчас, научиться жить в сейчас без жалоб и экстазов, опираясь на то, что есть в этом миге, а там, если поискать, найдется все.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 Мало того, если в глубине души вы мечтаете переехать в спокойную и тихую страну из той жопы, куда нас привели великие баночные умы, вам тоже сюда. Автобус отправляется каждую секунду, но в него опускают только в чистой одежде. На этом пути есть один секрет. Надо научиться прощать себя свои несовершенства. Надо иметь не только настойчивость, но и терпение. А захотеть, чтобы наши хватающиеся за боль пальцы побыстрее разжались, как раз означает обзавестись сжимающей уголь рукой, самой мощно пожатной из всех. Поэтому я не ищу покоя. Я не хочу воли. Я иду дальше по бесконечной аллее, вслушиваясь в свое воображаемое тело, слежу за облаками. И когда я вижу солнце, Я просто вижу солнце. Когда я слышу шум ветра, я слышу шум ветра. А когда на встречу мне бредут мерцающие голубым огнём сердобольские боты, не важно в пространстве ли моего ума, в окружающей ли не действительности. Я молча отвожу взгляд, и не искушая их никакой надежды вообще. Мемо 22. В бойщик Let it be. Другой дороги к счастью просто нет.